Как вы поживаете с крём темным? С крём темным слушаюсь, выполним. С крём темным это не силабика Лермонтова, поэтому мы переводим: "Лучшая Марина зарыта в елабуге. Где её могила с крём темным?" А пока Полишите, пьяный в дым, Шагадам, Магадам, с Крым темным. Но не забывайте, рухнул Рим, Не поняв приветствия с Крым темным.